Глава пятая. Сердце Секлетини бухало, как барабан. Поездка на мотоцикле напоминала полет. Плавно, быстро, волшебно и дико страшно. Иногда Городецкий бормотал себе под нос нечто короткое и экспрессивное. Потом динамик щелкнул, отключаясь. А через несколько минут... Байк рванул с места, вельнул между машинами и юркнул к заправке. Какая-то неприметно серая машина тут же заметалась в потоке. Но мотоцикл проскочил в заправку и рванул по дороге назад. Неизвестный автомобиль развернулся через двойную сплошную и помчался в догонку. Однако был тут же, Остановлен выскочившим откуда-то экипажем ГИБДД и дальнейшего клеточка уже не видела. Городецкий вернулся на нужную им дорогу и через две минуты остановился возле ее школы. «Сколько часов длится консультация?» «Обычно два часа». Секлетиня медленно сползла с сиденья, чувствуя, как трясутся руки и ноги. Как ни старалась она говорить ровно, голос все равно дрожал. Сняла шлем и куртку, стянула перчатки, отдала всю пилоту и получила взамен свой рюкзак. «Через два часа жди здесь», — приказал мужчина, захлопнув кофр и в доли секунды умчался из школьного двора. Клеточка посмотрела ему вслед, вздохнула, и вошла в здание. Одноклассники уже собрались возле кабинета. Сидели на подоконнике, ожидая мимозу. Так прозвали Милану Мстиславовну между собой. «Клетка, привет!» К девушке подскочила бойкая Алинка и потянула к подружкам. Еще две девушки стояли у окна и с любопытством смотрели на секлетинью. «Привет!» «А кто этот накачанный красавчик?» — спросила Катя, тряхнув стильной асимметричной стрижкой с выбритым виском. «Какой красавчик!» — решила немного потянуть время клеточка. «Который тебя привез на крутом байке?» — не дала подружке соскочить Алина. «Мы все видели. Неужели ты себе бойфренда нашла? Такого крутого? Или это твой брат?» С надеждой уточнила Лилька, поправляя разложенные по плечам светлые локоны. «Не брат и не бойфренд», — понимающе хихикнула Секлетинья. «Друг отца присматривает за мной до переезда. Ты уезжаешь? В Москву? В Питер? Куда? Когда?» Тихо-тихо. Снова улыбнулась девушка, делая вид, что шутливо отбивается от подруг. «Не уезжаю, а переезжаю. К отцу. Куда точно, пока не знаю. У него дом в нашем городе. Поступать буду туда, куда собиралась. На филологический. У меня бабуля уже старенькая. Так что ни в Москву, ни в Питер я точно не поеду». «Кто же у тебя отец, если у него такие друзья?» с легкой завистью вдруг спросила Алинка, глядя в окно. Его зовут Марк, Марк Аркадьевич Трунов, ответила Сиклитинья, не подозревая, какой эффект вызовут ее слова. Что? Фин, твой отец? Алинка чуть не свалилась с подоконника, а следом и Катя с Лилькой сделали огромные глаза, подчеркивая свое изумление. «Финн?» — кажется, Антон его так называл. «Антон? Какой Антон?» «Этот, который меня привез», — кивнула на школьный двор девушка. «Держите меня семера! семеро», — схватилась за голову подружка и тут же наехала на клеточку. «Ты почему не сказала, что Финн твой отец?» «Ты что?» — удивилась такой агрессией секретения. «Да я и сама не знала. Мама же умерла. Я у бабули жила. А как отца зовут, только в школе узнала из документов. Прозвище только вчера услышала». «То есть ты реально не знаешь, кто такой Финн?» Алинка вытаращила глаза. «Да откуда?» — пожала плечами клеточка. «Вот кто сейчас режиссер в нашем театре, знаю» и кто будет дирижировать в филармонии тоже. А, ну да, Синельникова приняла чуть высокомерный вид, давая понять, что сейчас будет просвещать глупенькую одноклассницу. Финн, это же владелец сети «Финиш». Клеточка хлопнула глазами. Ого! Выходит, ее отец владелец той самой сети туристической одежды? Финские куртки? Туристические ботинки, рюкзаки и что-то там еще. У меня же маман в администрации работает. Она мне рассказывала, что финиш — это только вершина айсберга, что на деле Финн давно уже половину города скупил. А я слышала, что отец очень доволен контрактом с финишем, — прибавила Катька, нервно дергая длинную прядь. Они там что-то перевозить для них будут. Отец Катерины еще в начале 20-х выкупил разоренную автобазу, и теперь все грузоперевозки в городе и частично в области производились его фурами и газельками. В общем, через пять минут Секлетиня поняла, что ей во многом завидуют не потому, что в ее жизни появился давно потерянный отец, «А потому, что он весьма влиятельный и состоятельный бизнесмен!» В какой-то момент ей стало неприятно. Но тут по коридору быстро пролетела мимоза и застрекотала. «Бегом-бегом! Сейчас разберем основные положения к экзамену. Потом зададите вопросы!» Выпускники неохотно потянулись в класс.